Внизу, в широком рву, отделявшем лес от Коломяжских полей, лежал глубокий рыхлый снег, и надо было высоко поднимать ноги. Поход мандра казалась Морозову смешной. Точно шаля шел он, по-петушиному поднимая длинные ноги. Морозов посмотрел вбок на неподвижно застывших Рот мистера Петренко и поручика Окунева увидал над ними осыпь земли и верх рва, услышал тихий, точно далекий бред, шепот сосен и елей, темную стеною подошедших ко рву, а через него далекое гудение города, и все стало казаться ему глупым, ненужным неестественным. Боже мой, — подумал он, — да ведь я иду, чтобы убить его или изувечить, а он хочет убить меня. Морозов увидел, как Мандр поднял длинный пистолет и прицелился. Против лица показалась черная точка дула. Тогда стало страшно искушно. Краски в природе словно померкли. Свежее весеннее утро, оранжевая осыпь песка на берегу рва, темная зелень елей и розовое пятно солнечного луча на снегу. Все стало тусклым и плоским. Точно не лес стоял перед ним, и не снег хрустел под ногами мандра, а все это было лишь нарисовано на громадном холсте, Беспредельной, последней скукой веяла от этой серой сплошной плоскости. Вся природа казалась только плохой олеографией, засиженной мухами в старом деревенском трактире. В голове Морозова мелькнуло воспоминание о ночном разговоре с Андреем Андреевичем, и он подумал — Это переход в четвертое измерение. А четвертое измерение — мир теней и смерть. Морозов нехотя и не целясь, с отвращением нажал на крючок и выстрелил. В то же мгновение он почувствовал, как что-то сильное резко ударило его в бок, и у него потемнело в глазах. Сквозь облако белого дыма, напомнившего Морозову детство и охоты, когда стрелял он дымным порохом и в облаках выстрела смотрел на падающую куропатку, он увидал корнета мандра. Он стоял, расставив ноги по сапогов, ушедших в снег. Лицо мандра было бледно. И на нем, как на маске, застыла странная, удивленная усмешка. Мандер сначала тоже казался плоским, как бы нарисованным, но потом выдвинулся, сделал прыжок вперед, кинул пистолет в снег и протянул руку Морозову. — Сережа, прости, я виноват! — крикнул он. Все бросились к Морозову. — Доктора! Доктора! Виталий Павлович, скорей! — кричал наверху Окунев. Морозов продолжал стоять. Он ощущал теплую сырость на груди и томную, растравляющую боль под сердцем. Он видел уже мутно, Но ему было радостно, что лес и снег, края рва и люди вернули свои краски и перестали казаться плоской картиной. Четвертое измерение с его страшной безмерной скукою прошло мимо. Морозов слабо улыбнулся и проговорил, точно смущенный общим вниманием, — кажется, я ранен. Подхваченный под руки офицерами, он медленно опустился на снег и закрыл глаза. Чувство покоя и сознание, что кто-то другой позаботится о нем, и что он вел себя хорошо по-офицерски, не покидало его все время, пока ему осматривали рану и везли его на квартиру. Рана была не тяжелая. Пулю, застрявшую между ребер вынули в тот же день. Но можно было опасаться нагноения. а сердце было близко. Больному требовался покой. Денщик Петр и Вестовой Тесов бессменно дежурили на квартире, удаляя посетителей и давая объяснение господам офицерам, желавшим повидать больного. Когда офицеры полка убедились, что больному разговаривать нельзя и что он больше спит, они оставили его в покое. Но тогда для Петра и Тесова создалась более сложная задача — не допускать дам, рвавшихся повидать и ухаживать за героем. Однако с полковыми дамами справиться было возможно, Они понимали дисциплину, они знали, что такое преданный денщик и преданный вестовой, и потому ограничивались расспросами и просьбой передать цветы, папиросы, конфеты или просто визитные карточки. Так прошло десять дней. Раненый быстро поправлялся, интерес к нему в полку ослабел, но слух о дуэли распространился по городу. В газетах были намеки о ней с инициалами дуэлянтов. «Абхазия» рассказал у все подробности о дуэли, и обязанность Петра и Тёсова охранить покой своего офицера стал гораздо труднее. Полк с утра в полном составе ушел на похороны. Никого из офицеров не было дома — И Петру с тёсовым было обратиться, когда на квартиру Морозова настойчиво позвонила Нина Белянкина. Эту задержать в прихожей было невозможно. Она знала все ходы и выходы квартиры и все ее закоулки. На заявление Петра, что их благородия нету дома, что они с полком ушли на похороны, Нина Белянкина покорно. С видом жертвы, понимающей, что ее обманывают, но сознающей свои права, сказала, расширяя свои голубые незабудки из-за белой с мушками вуали, «Хорошо, я подожду». Вестовой Тесов был на конюшне при русалке, Петр был один на квартире, Морозов крепко спал у себя. Белянкина медленно, щеголяя круглыми полными локтями с розовой ямочкой, развязала в прихожей вуаль и, сняв шляпу, начала расправлять бледно-желтые завитки локонов на лбу. Потом спокойно, как у себя дома, достала из мягкого мешочка пудреницу и начала пудриться. «Барышня», — сказал Петр, — «вам тут нельзя оставаться». «Почему?» — спросила Белянкина, продолжая пудриться и охорашиваться перед зеркалом. — Так сказано, что нельзя. — Кто сказал? Белянкина сняла свою чуть потертую на складках котиковую шубку и протянула ее Денщику. — Повесь! Денщик повесил шубку и нерешительно проговорил. — Я не могу допустить вас на квартиру. Я все, Петр, знаю, — кротко, но значительно, — сказала Белянкина, стрельнула незабудками в Денщика и прошла мимо него в тот самый кабинет, откуда месяц назад она ушла с жаждой мести. Денщик только успел проскочить мимо нее и запереть на ключ дверь в спальню Морозова. Глупо. Пожала плечами Белянкина. — Никто вашего барина не тронет. Скажите, как его здоровье? — Ничего себе! — Поправляются. Им покой требуется. Потому велено никого не допускать. Кто при нем? — Я. — Еще кто? — строго допрашивала Белянкина. — Вестовой их, Тесов. — Еще — Фельдшер приходит, доктор. — Сестра есть? — Никак нет. — Доктор, — сказали, без надобности. Вы знаете, кто я? — Важно сказала Белянкина, и когда один щик не ответил, продолжала. — Я все ему отдала. Я ему и мать, и сестра. Я должна остаться при нем. Откройте двери. — Никак нельзя этого сделать. — Ну, хорошо, — согласилась с кротостью Белянкина. — Я подожду. Она села в кресле за письменным столом, развернула валявшуюся в углу книгу и сделала вид, что читает. Петр потоптался в дверях, потом сел в прихожей так, чтобы наблюдать за Белянкиной и слышать, что делается в спальной. Прошло полчаса. У Морозова было тихо. Он не проснулся. Скучно тянулось время. Сквозь тюлевые гардины солнце бросало пестрый узор на квадратные шашки паркета. С верхнего этажа непрерывно журчали фортепианные гаммы. Валентина Петровна играла упражнения. И где-то через лестницу жалобно визжал пестрый Фокс, ротмистр Петренк, оставшийся один в квартире. Шел... Двенадцатый час дня. Раньше двенадцати тесов не мог вернуться, а раньше двух часов полк не мог возвратиться с похорон. На тихой лестнице раздались шаркающие легкие шаги, кто-то неуверенно поднимался, остановился у двери, позвонил. Петр притворил дверь в кабинет и осторожно открыл входную дверь. Обдавая его запахом нежнейших фиалок, держа лорнет перед глазами, в прихожую с серой птичкой порхнула высокая стройная женщина и, быстро шевеля губами, заговорила. — Ну что он, как рано, болит? Подите и скажите, Варвара на Сиян приехала навестить. — Барня, барышня, ей-богу, невозможно а? никого не велен допускать." Им покой требуется. Им нельзя, чтобы разговоры, али, какое волнение. Хорошо, хорошо, я знаю. Мне говорили, вы только голубчик после скажите, ворварпал на Сиян». Я доложу, только уж вы уходите, сделайте милость. Никого к нам нельзя пущать. Ну хорошо. — А это чья шляпка и вуаль? И, оттеснив Петра от двери, Варвара Павловна брезгливо двумя пальцами в серой перчатке приподняла старомодную шляпку Белянкиной. — Это сестрица ихняя. — Сестра? — Так точно. — Сестра ихняя. — Али мать? — Сестра или мать? — Вы и путаетесь, любезные, сказала Сиян. «Сестра или мать?» «Ну, кто же?» «Сестрица их», — вздохнул Петр. «Двоюродная».